19. Стейнера нашли лежащим в коридоре дома престарелых и срочно доставили в центральную больницу. Он почувствовал сильную боль в груди, собрался позвать на помощь, но упал. Его обнаружил сотрудник, сообщил о случившемся, и сейчас Стейнер был в реанимации. Он просил лишь об одном о встрече с Конраудом. Но самому Конрауду сказали, что ему будет разрешено находиться у пациента лишь недолго. Было неясно, переживет ли старик эту ночь. Когда Стейнер открыл глаза, Конрауд уже некоторое время стоял над ним. Старик узнал его не сразу. Его лицо озарилось слабой полуулыбкой, а потом глаза снова закрылись. «Не хочу уносить это...» С «Собой в могилу», — еле слышно проговорил Стейнер. «Что? это Хьяль Таллина, к счастью, так и не осудили, а сейчас он болезный и вовсе помер. Так что... А тут еще этот труп на леднике нашли. Я об этом думал». С тех самых пор, как увидел репортаж по телевизору. «О чем думал? О чем вы говорите?» Стейнер открыл глаза и посмотрел на Конрауда. «С этим, Лео, раньше были шутки плохи. Когда ему в былые времена надо было кого-то за решетку законопатить?» «Садист!» Проклятый! Ему руки распустить было, расплюнуть. Однажды он меня так пнул, я потом несколько дней ходить не мог. В унитаз меня головой окунал. Хотя, наверное, вы про это все и так знаете. И, наверное, вы и сами были не лучше. Я не как Лео. Мне нас... — Наплевать, — прошептал Стейнер. — Он мне больше ничего не сделает. Это он все там придумал. Что? Он угрожал упечь меня за это убийство. Говорил, что у меня, мол, алиби нет. А я так разнервничался, так испугался, потому что у меня было такое... Стейнер снова прикрыл глаза. Он обессилел, и Конраут понял, что больше не сможет находиться с ним. «Прошлое, и он знал, что может устроить мне кучу проблем. Он был уверен, что этот Хиальталин виновен. Надо это только довести до ума. Он так прямо и сказал «довести до ума». «И что?» «Я видел, как они скандалили. Хиаль Таллин и Сигервин. Это не вранье. Хиаль Таллин тогда на стоянке вел себя весьма резко, как будто хотел ему навалять». «И?» «Но я толком не расслышал, что они говорили». Конрауд во все глаза уставился на старика. — Что вы хотите сказать? — Я не слышал, чтобы Хьяль Таллин крикнул, будто собирается убить Сигурвина. — Что вы говорите? — Я не слышал, чтобы он крикнул «Убью тебя, гад!» Не слышал — и все. Я вообще там толком не расслышал. Это Лео мне навязал. будто Хьяль Таллин так сказал. То есть, может, он это и говорил, но, может быть, и что-нибудь другое». «Вы всерьез так считаете?» — спросил Конрауд. «Сейчас». «Я не хотел уносить это с собой в могилу». «Стейнар?» «Это правда», — заверил Стейнар. «Истинная правда». «Думаете, этому поверят? Может, вы просто наговариваете, мстите ему?» Стейнер что-то ответил, но Конрауд не расслышал. Он склонился над стариком. «Сами решайте, чему верить», — прошептал Стейнер. «Я-то сам толком слов не разобрал. Это Лео на меня надавил. Он мне так угрожал». Хотел на меня это убийство повесить. И я не посмел иначе, ведь Хеаль Таллин и это мог сказать. Я про это ничего не знаю. Он был очень грозный, и Сигервин тоже. Я не слышал, из-за чего они там поссорились, но это Лео. Это он все выдумал. Он внушил мне, что я могу загреметь за решетку, и что такие слова запросто могли прозвучать, что это было вероятно. Да, Стейнер, я не могу... Вот какая правда в этом деле! А из-за чего же они поссорились? Вот уж не знаю... «Я только знаю, что Лео, сволочь эдакая, силком заставил меня считать вот так!» «Это же... Стейнар!» Стейнар закрыл глаза, а у его кровати вырос медработник и велел конраду уходить. Он в нерешительности стоял над стариком, который не шевелился. Потом он отчаялся ждать, поблагодарил медработника, достал телефон... И стал звонить Марти.